Лама и Плотник В давние времена в одной стране жил жестокий Лама, и в том же месте жил один плотник. Раз Лама встретил плотника, говорит ему, Все люди должны помогать друг другу. Ты мне построй дом, а я за это попрошу богов послать тебе счастье. Плотник говорит. Пока руки мои топор держат, никто мое счастье от меня не отберет. Сказал и пошел дальше. Разозлился лама. Он привык, чтобы на него все даром работали. Стал думать, как ему непослушного плотника погубить. Думал-думал, придумал. Пришел к царю, говорит. «Сегодня ночью был я на небесах. Твоего отца покойного видел. Приказал мне царь-отец передать тебе послание. Вот оно!» И подал царю письмо, которое сам написал. Взял царь письмо, читает. «Хочу я построить на небесах храм, но здесь нет плотника». Пришли мне своего. Как найти ко мне дорогу, скажет лама. Призвал царь плотника, говорит. Мой отец хочет, чтобы ты построил ему храм на небесах. Вот его приказ. Посмотрел плотник на послание, спрашивает. Как мне попасть на небо? Это совсем просто, говорит злой лама. Царь небожитель приказал запереть тебя в сарай. а сарай поджечь. Тогда на дымовом коне ты взлетишь прямо на небо. «Пусть будет так», сказал плотник. «Завтра к полудню приезжайте провожать меня на небеса». Пришел плотник домой, рассказывает жене. «Лама коварной погубить хочет меня. Помоги мне одно дело сделать». Всю ночь плотник с женой копали подземный ход из сарая в дом. К утру... Сделали они этот ход. В полдень приехали к дому плотника царь со свитой и лама. Заперли плотника в сарай, а лама притащил к сараю охапку сухой травы и поджег ее. Когда дым все заволок, плотник по подземному ходу пробрался домой и смотрит в щелку, как сарай горит. А царь со свитой все наверх глядят, увидеть хотят, как плотник на небо поднимается. Хитрый лама тоже задрал вверх голову и кричит: "Ванан, он, Ванан, он, плотник! И воды макотал и прямо к небу понес." Тогда все стали разъезжаться, желая плотнику хорошо выполнить волю царя небожителя. Целый месяц сидел плотник дома, никуда не выходил. Три раза в день мыл он кумысом лицо и руки, и скоро стал белее весеннего облака. Когда прошел месяц, Плотник надел на себя одежды из белого шелка и пришел к царю. «Отпустил меня, отец-небожитель, на землю! Приказал послание тебе передать!» — сказал плотник. Царь взял послание, прочел. «Плотник построил мне хороший храм. Награди его за это. Теперь пришли ко мне на три дня ламу. Храм без ламы, хуже пустой юрты». Пусть лама приедет ко мне той же дорогой, что и плотник. Царь подарил плотнику верблюда, сто цыбиков, чая дал, седло новое дал и велел позвать ламу. Лама увидел плотника белолицего, белорукова в одеждах белых. Очень удивился, как это случилось, что он живой. Показал царь ламе письмо отца Небожителя и приказал скорее готовиться к поездке. Лама думает. «Если простой плотник сумел попасть на небо и вернуться живым на землю, так я-то и подавно сумею». На завтра в полдень приехали к ламе царь со свитой и плотник. Заперли ламу в сарай, а плотник принес охапку сухой травы и поджег сарай. Лама и задохнулся в дыму. «Так часто бывает. Другому смерть готовишь, а своя беда уже в юрту вошла».